Матильда Стар. «Терпкий вкус соблазна». Глава первая. «Ненавижу вечеринки». Да, понимаю, большинство людей их просто обожает. И даже догадываюсь, почему. Во-первых, отдыхать не работать. А во-вторых, это ведь отличный способ выгулять наряды, посмотреть на других, показать себя. Только вот я не смотреть других, не показываться им не желаю». Лучшее место для меня за моим компьютером, где я творю всякое рекламное волшебство. но еще за мольбертом или с карандашом и бумагой в каком-нибудь укромном уголке. Когда речь идет о мире цветов и линий, света и теней, я оживаю. Там я словно у себя дома. А вот в реальности гость, причем такой гость, который неуклюже шутит, задевает локтем чужую тарелку, а к концу вечера спотыкается и разбивает любимую статуэтку хозяина. Но на эту вечеринку я вынуждена была пойти. Юбилей корпорации, который празднуется так широко, что туда пригласили не только больших боссов и боссов помельче, но даже таких мелких сошек, как я. И прогулять не было никакой возможности. Вернее, можно было сказаться больной или сослаться на какие-нибудь важные семейные дела, Только моей карьере это точно бы не помогло. Для таких одиночек, как я, построение карьеры вообще штука сложная. Не так уж и давно я работаю на корпорацию, но уже дважды мои идеи оказывались где-то на задворках. И не потому, что они были плохи, а потому, что коллеги-соперники могли представить свой проект ярко и зажигательно, а я могла только листать картинки презентации – исходить с ума от ужаса под многочисленными взглядами. А если еще и не ходить на такие мероприятия, то можно и вовсе дождаться момента, когда про меня все забудут, а мое место за перегородкой в углу порастет паутиной. В общем, сегодня я, собравшись с силами, вышла в свет. Долго продумывала наряд. В таких случаях одежда значит ничуть не меньше, чем «обмундирование воина» собирающегося на битву. Оденешься слишком скромно, так и пробудешь никем не замеченное, в том числе и начальством. Слишком ярко — сочтут вульгарной. Я провела не один час, подбирая выходной наряд, потом делая прическу, потом пытаясь угадать, сколько макияжа уместно для такого случая. В общем, к тому времени, как под всеобщие аплодисменты на сцену ресторана вышел владелец компании, «Мистер Бейкер, я была вымотана до предела. Торжество уже казалось мне адом. Туфли были слишком тесными, а вечернее платье кололо спину, так что даже сидеть на месте было трудно. Но, конечно же, я вместе со всеми поднялась по приветствовать Бигбосса аплодисментами. Потому что не подскочить в порыве восторга это было бы некорпоративно. Впрочем, мне и самой любопытно было взглянуть на него». Раньше ведь такой возможности не было. У нас всем заправлял мистер Клиффорд, а Биг Босс в наш отдел ни разу не заходил. Я взглянула и засмотрелась. Наш столик был далековато от сцены, и все же мне удалось хорошо разглядеть Кристиана Бейкера. Статная фигура, широкие плечи, сильный подбородок и взгляд успешного, уверенного в себе дельца». Последние две недели наши как раз просматривали десятки, сотни моделей мужчин для образа преуспевающего бизнесмена. Я усмехнулась. Неудивительно, что мы до сих пор никого не нашли. Идеальный образец предпринимателя сейчас стоял на сцене и приветствовал своих сотрудников. И голос его звучал так приятно и уверенно, что сразу становилось понятно – наша компания в надежных руках почему-то на какое-то мгновение тоскливо засосала под ложечкой и промелькнула мысль, которой я от себя не ожидала, что таких красавцев девушка вроде меня только и может увидеть вот так, со сцены, ну, еще, пожалуй, на фото в газетах и журналах. Я метнула взгляд на столик у самой сцены, где сидела миссис Бейкер, с брюнетка с фигурой модели и бриллиантами в глубоком декольте. «Да уж, таким и правда достается все лучшее», — с непонятной горечью подумала я. Эта горечь удивила даже меня саму. «Откуда? Я никогда не мечтала о принцах, не верила, что кто-то из царственных особ может обратить на меня внимание. Но дело не только в этом. Вообще-то я состою в отношениях. Два месяца назад мой парень, Майк, переехал ко мне, и в целом мы счастливы». Ну, почти счастливы. В общем, счастливы настолько, насколько это возможно в реальной жизни, а не в дурацких романтических фильмах и любовных романах. Да, он не приносит мне шикарные букеты цветов. Мы не летаем в Милан только для того, чтобы сходить на оперу и вернуться домой. Но в целом у нас хорошие отношения. Ровные. А в сумасшедшие страсти, которые любовные фильмы и книги преподносят нам как эталон, я не верю». «Тогда откуда эти странные мысли?» «Не знаю. Возможно, дело в бокале шампанского, который мне пришлось выпить, чтобы не прослыть странный. Вообще-то я не пью алкоголь. Да-да, пожалуй, дело именно в нём». Зал ресторана взорвался аплодисментами, когда Бигбосс закончил говорить, и на сцене появился первый певец. «Шер, пойдём потанцуем?» Рядом со мной нарисовался босс нашего рекламного отдела, мистер Клиффорд. Моложавый мужчина, немногим за сорок. Он гордился своей отличной формой и старался подчеркивать, что молод душой. Игриво шутил с девушками отдела, несмотря на то, что был давно и основательно женат. Он явно выпил далеко не бокал. И не шампанского, а чего-то покрепче. Так что глаза его блестели каким-то особым блеском. Сальным. «Неприятным». Его рука оказалась у меня на талии еще до того, как я успела что-либо ответить. «Простите, мистер Клиффорд, но я не хочу. Я не танцую», — сказала я максимально вежливо и сделала осторожный шажок назад, встряхивая его руку с себя. «Ну что ты, Шер, тут же неформальная вечеринка, так что зови меня просто Джефф». «Спасибо, Джефф, за приглашение» но я не люблю танцевать. И снова я старалась быть предельно вежливой, хотя единственным моим желанием было сделать не один, а несколько шагов назад. Начальство явно переборщило и с виски, и с парфюмом, так что находиться в ауре его аромата было неприятно. «Шер, детка!» Он сделал еще шаг ко мне и наклонился к уху. «Если ты хочешь сделать карьеру в нашем отделе...» «Тебе следует быть поприветливее». Я вскинула на него удивленный взгляд. «Что, черт возьми, он вообще имеет в виду?» «Если ты внимательно посмотришь по сторонам», — продолжал он, «то заметишь, что далеко не все твои коллеги оказались на этом празднике. Меня попросили порекомендовать самых, так сказать, перспективных». «А ведь и правда». «Из всего нашего огромного рекламного отдела на этой вечеринке едва ли наберется 10 человек. И никто из них не занимает в нашей офисной иерархии такой низкой позиции, как я. Это значит, он меня пригласил для того, чтобы...» «Я считаю тебя чертовски перспективной». «Теперь он стоял так близко, что буквально нависал надо мной. И извините, мне нужно в дамскую комнату». Сбиваясь, сказала я, изо всех сил борясь с желанием обрушить свою сумочку на голову этого похотливого самца. «Я? Я скоро!» Я пулей вылетела из зала и рванула в женский туалет. Несколько минут простояла, прижавшись к стенке и судорожно соображая. Что делать? Разумеется, я не собиралась танцевать с этим самодовольным павианом. Если бы я это сделала, завтра оказалась бы главной новостью в нашем офисе, И никого бы особо не волновало, что произошло на самом деле после этого танца. Все остальное они придумали бы сами. Да даже не в сплетнях дело. Любезничать с ним я точно не собиралась. Возвращаться в зал я не хотела. Вместо этого прошлась по холу ресторана. Заметила, что на стенах висят картины. Нет, конечно, не шедевры, но вполне добротные работы. Некоторые даже весьма интересные. Я засмотрелась сначала на одну, потом на вторую, потом увидела еще одно чуть дальше, в конце коридора, а за ней еще. Что ж, рассматривать картины — это, конечно, куда интереснее, чем торчать на том мероприятии, тем более в обществе Клиффорда. Звуки музыки доносились сюда будто издалека и совсем мне не мешали. Пожалуй, я нашла свое место на этом празднике. И вдруг в этой почти тишине... Раздался раздраженный мужской голос. «Клэр! Твою мать, Клэр! Кто, черт возьми, дал тебе порошок?» Этот голос показался мне знакомым. «Крис, милый, не будь таким занудой. Смотри, как тут красиво. Давай потанцуем. Почему ты никогда не хочешь со мной танцевать? Ну же, вот так!» Девица что-то запела громко и фальшиво. Судя по всему, она была под веществами. «Заткнись, Клэр!» Устало шикнул на нее мужской голос. «Еще не хватало, чтобы сюда сбежалась толпа народу. Ты хоть понимаешь?» В этот момент парочка, которую я слышала, появилась из-за поворота и разве что не налетела на меня. Я попятилась и застыла, не очень представляя, что теперь делать. Эта картинка явно не предназначалась для моих глаз». Красавчик и уверенный в себе бизнесмен, владелец нашей компании, Кристиан Бейкер, был взбешен. А на его плече то ли висела, то ли лежала совершенно никакущая миссис Бейкер, та самая ослепительная красотка в бриллиантах, которая какой-то час назад блистала рядом с ним. Сейчас она выглядела точно не блистательно. Бейкер удостоил меня недобрым взглядом сквозь прищур. «Журналистка?» – спросил он. «Ищешь чем поживиться?» Его тон был настолько жестким и властным, что я тут же стала торопливо отчитываться. «Нет, я не журналистка. Я работаю у вас в компании, в отделе рекламы». Он еще некоторое время сверлил меня взглядом, словно бы о чем-то раздумывая. «Надеюсь, ты умеешь держать язык за зубами?» Я кивнула. Вряд ли существовал другой правильный ответ. «Тогда слушай внимательно. Ты сейчас выйдешь из ресторана, найдешь мою машину, черный Бентли. Он назвал номер, который я постаралась запомнить. Скажешь водителю, чтобы подъехал к служебному выходу. А потом вернешься в зал и будешь веселиться, а не шнырять по углам. Это понятно?» «Да, мистер Бейкер», — коротко сказала я. В этот момент его ноша встрепенулась и заговорила визгливо и неприятно, «Крис, какого чёрта ты разговариваешь с этой шлюхой? Пусти меня! Я выдеру ее жалкие волосенки!» «Заткнись, Клэр!» — тихо сказал он. «Лучше заткнись!» Затем снова обратился ко мне. «Ну, что стоишь?» Я повернулась и припустила к выходу, спотыкаясь на дурацких неудобных каблуках, точно не созданных для того, чтобы на них бегать. «Стой!» — вдруг сказал он. Я остановилась и недоуменно на него посмотрела. «Извини за это все!» Он кивнул на свою жену. «И забудь все, что ты видела и слышала». «Уже забыла», — сказала я и направилась в указанном направлении.